прощение. В глухом мраке под землёй под чугунной плитой плита опускается медленно и неотвратимо, как в рассказе Эдгара По. Чем тише сидеть, тем тише она будет опускаться. Глядишь, и не предавит, не заметят, не успеют всему свой срок. А ей 1 год 3 месяца и 2 недели, если считать с сегодняшнего утра. Так, думала, идя от метро просторной обледенелой улицей. Она не спешила. Время у неё было. Через голый сквер перешла на другую сторону, ветер шумел в чёрных ветвях. Зашла в гастроном. Он был как привал в дальней дороге, лучшая часть путешествия, отдых перед предстоящим. В кафетерии она брала кофе и бутерброд с колбасой. В те давние уже времена кофе в таких кафетериях наливали в гранённые стаканы, он был с молоком. Бутерброд стоил 10 копеек, кофе 20. Она несла свой стакан к высокому столику. Стояла, облокатившись о высокую столешницу, бутерброд с лепестком колбасы лежал на салфетке. За высоким окном казалось совсем темно и тоскливо было выходить. Она смотрела на часы, и я уже и не помню, как они выглядели. Опоздать она боялась. На проходной отмечали время прихода. В это утро умер человек, который и был ее чугунной плитой. Кто преграждал ей воздух и свет, и когда она пришла на работу и узнала, чуть-чуть не рассмеялась. Плиту сняли, вышла амнистия. На третий день сказали, что работы не будет, отдел едет на похороны. Собирали деньги на цветы. Деньги она сдала и подумала, что совсем не обязательно ехать ей на его похороны. Она выйдет со всеми и отстанет. Свернет в какой-нибудь переулок, и никто не хватится, кому она нужна. Был ей 21 год, и работала она на этом заводе по распределению, и по закону должна была ещё отработать 1 год, 3 месяца и 2 недели. Но теперь, после его смерти это уже казалось легко, несущественно, понорошку. Дождались всех и отправились. Странно было выходить так рано с завода, странно, что выпускали. Время отвлеклось, как отвлёкся бы часовой на постой, и они проскочили. А за проходной их ждал автобус. Она замешкалась, отстала, задержалась с рассеянным лицом у щита с газетой. Подошел пожилой мужчина с палкой и загородил ее. Он читал, близко наклоняясь к газетным буквам. Она видела автобус из-за его плеча. Все уже сели, но он стоял. Мотор работал в холостую. Наверное, шофер закуривал. Из автобуса вдруг вышла Анна Сергеевна. Направилась к газетному щиту. Она сжалась за большим тепло дышащим мужчиной. Она сказала, что она не могла. Анна Сергеевна обошла мужчину, пахнула всегдашними её духами. Тебя ждём? Да? Нашла время газету читать? У меня голова болит, Антон Сергеевна, я на воздухе постоять. Я тебе таблетку дам. А воздухом мы сегодня на месяц вперёд надышимся. Я бы домой лучше. Я бы тоже. А У тебя во сколько рабочий день заканчивается? В 6. «Вот и будь добра до шести и с трудовым коллективом, здесь не детский сад». Весь автобус на нее смотрел, когда шла по проходу. Все двадцать человек. Первый раз так, все взгляды на нее. Села в самый хвост, притеснулась к окну и затаилась. Ехали очень долго, больше часа, при том, что в те времена дороги были почти пустынны. Прощались в каком-то как будто ангаре с воротами, без окон, дурно пахло цветами, а потом, Незнакомый человек сказал, что помнит покойного маленьким мальчиком, и всегда в нём видел этого мальчика, и заплакал. Она смотрела на него удивлённо. Начальник отдела сказал, что покойный был прекрасным работником и товарищем. Нам всем будет его не хватать. В гроб взглянула почти неочаянно и отаропела. Не узнала лежащего и только сейчас поняла, что он совсем ушёл, что его уже нет, что это тело не он. Это почти сама земля. И радостно стало и жутко от этой радости. Радость была понятная, простая, что он не посмотрит больше никогда на неё бледно-голубыми неподвижными глазами, от которых и она становилась неподвижной, и не могла уже даже думать, едва только дышала. Никогда он не скажет громко на весь отдел: "У вас три ошибки в программе". Не швырнёт распечатку о стол. "Будьте любезны, разберитесь". И не добавит, не добьёт. На первом курсе такие ошибки студенты делают. И то не все самые тупые. И не будет он сидеть с чашкой чая, громыхать с ней ложкой. Не услышит она ни его голоса, ни его ложки, ни шагов, которые всегда узнавала. И не увидит она больше его носовой платок. У него часто был насморк, и она помнила все его платки. И никто не обзовет ее дурой, набитой, объясняя задачу. Она боялась его. А теперь бояться некого. И слава богу, спасибо ему... если он есть, чтоб прибрал это чудище, иначе бы она уже не смогла, не вынесла. И она поняла, как хорошо, что поехала со всеми прощаться. Ей очень нужно с ним попрощаться, навсегда попрощаться, чтобы уже забыть. Вдалеке темнел лесок, ноги скользили по глинистой земле, дул ветер, дождь начался и шел все сильнее. Мужчина, который помнил его маленьким, сказал, что душа покойного не хочет нас покидать, и стонет, и плачет. Уходи. «Уходи», — думалось, «не стани», — «не поможет». А я тоже плакала, но тебе было все равно. Зонта она собой не захватила, и Анна Сергеевна взяла ее за локоть и притянула к себе. «Но ну, что-то ты, подруга, дрожишь. Первый раз хоронишь». «Точно. Первый раз». Анна Сергеевна сама своей рукой налила ей водки и велела выпить сразу, чтобы не заболеть, и горяченького ей подкладывала, и чаю покрепче наливала с коньяком. А ей интересно оказалось посмотреть, где он жил, так бы не побывал никогда. Квартирка была в панельном доме, на окраине холостяцкая, холодная, в окна дуло из щелей. В ванной висела его рубашка, она ее не видела, наверное, домашняя, с обтрепанными манжетами. Уж могли бы и убрать, ни у кого руки не дошли. Незнакомый мужчина оказался дядей покойного. Рассказал, что тот рос сиротой и всего добился сам. А чего добился? Квартира этой щелястая на птичьей высоте. Работы? В затхлой конторе от девяти до шести. Это, наверное, не она одна так подумала, по глазам было видно. Жена у него, оказывается, была пять лет назад. Ничего от нее не осталось, даже фотокарточки все порвал. Она ему изменяла. Книжки он читал. в воспоминаниях маршалов о великой отечественной войне в одной была закладка она открыла схема строения со стрелками передвижения войск с речкой и сараем на том на не нашем берегу Анатопетова Еи не сидела на месте какое-то беспокойство появилось во всём теле и томление она вышла на балкон там курили мужчины и сидела женщина соседка с такой высоты она и не видела никогда мир и балкон казался совсем крохотным приступчиком "А я тебя знаю", сказала соседка. "Да? О, все его слов. Ты у него прямо, скажем, с языка не сходила. И походка твоя его раздражала, и голос. И всякий раз, как не зайдёт, он помянет тебя. Я не вытерпела", сказала. "Покоя на тебе не даёт, влюбился, наверное". "Так он пирожки мои шваркнул с балкона. Представляешь?"